Глава 30. Народу в здании железнодорожной станции Гринвича было совсем мало. Майкл Картер вышел из него и посмотрел на северный конец парковки, которая сейчас по большей части пустовала. Но машина, которая была ему нужна, там не оказалась. «Не имеет смысла стоять здесь как дурак», подумал он и, войдя обратно в здание станции, сел на скамью. Однако ему так и не удалось сосредоточиться на статье, которую он пытался читать. В 11.57 он поднялся со своего места, вышел и медленно направился к единственному на парковке одиноко стоящему «Мерседесу». Когда до машины оставалось футов 10, стекло водительской двери опустилось. «Картер — Картер? — спросил Ричард Шерман. — Да, мистер Шерман, я. Садитесь, — сказал Шерман, взмахом руки показывая Картеру, чтобы он обошел машину спереди.